Глава 19. «Таинственная машина». Войдя в кабинет, Фрюлик увидел, что Гуннер Страна сосредоточенно читает «Афтенпостен». «Про нас что-нибудь есть?» — поинтересовался Фрелик. Гуннер Страна покачал головой. «А что за вещанием?» — спросил Фрелик. Гуннер Страна положил газету. «Не оправдал ожиданий. Перечисление конкретных предметов имущества, карстену платяной шкаф и так далее...» Старик ничего не говорил о том, что лишает кого-то из близких наследства. Или наоборот, кому-то отдает преимущество. Никаких тайных наследников, ничего. Только список из 20 или тридцати предметов и людей, которым они достанутся. В основном он отдавал все и Телекарстену. Но ведь он аннулировал завещание. Что теперь будет? Все имущество попадает в общий котел». «Ингрид причитается половина, как супруги, плюс половина от доли мужа. Долю Карстен выплатит деньгами, только и всего, разве что Ингрид и Карстену придется поспорить из-за шкафа, кому он достанется». «Но зачем ему понадобилось аннулировать такое дерьмовое завещание за несколько часов до того, как его убили?» Гонор странно в ответ вздохнул. «Еще одна тайна. Что за вещи там перечислялись?» «Шкафы, порнографические китайские статуэтки и так далее. Я все записал». «Ну, а у тебя что?» Фурелик вздохнул и потер глаза. «Допросил всех до одного жильцов их дома», ответил он, глядя в свои записи. «Тебе интересно?» «Расскажи вкратце самое основное». «На первых этажах только магазины, весь второй этаж занимает Ингрид Есперсон, на третьем две квартиры, в одной живет семейная пара по фамилии Хольмгрен, обоим за пятьдесят». У него бюро по прокату инструментов, она его секретарша. В пятницу тринадцатого они ничего не слышали. Вечером смотрели телевизор и легли спать примерно в половине первого. В соседней комнате живет мать мужа, Айслюк Хольмстрен. Ей почти восемьдесят, она ровесница убитого. По ее словам, рейдер Фольки Есперсон был надменным снобом и фигляром. Об интересующем нас вечере ей рассказать нечего». Слух у нее уже не очень хороший, и она обычно ложится спать, посмотрев сериал про ФБР. Заодно она полила руководителей нашего телевидения за то, что ставит детективные сериалы так поздно. Еще она хочет, чтобы вернули сериал «Инспектор Дерик. По ее мнению, нам, норвежским стражам порядка, есть чему там поучиться. Короче говоря, она легла спать в одиннадцать и ничего не слышала. Инспектор Гуннер странно прикусил губу и задумался — Других жильцов нет, уточнил он. Я в дом напротив тоже зашел, сказал Фрюлик. И у нас наконец-то появилась зацепка, некая таинственная машина. Вот как. Я пытался сообразить, с каких квартир видно магазин. Ведь Есперсона убили ночью, значит, ноги могли видеть убийцу. В общем, я постарался опросить как можно больше народу. Что там за люди? В основном связано со СМИ. Например, Печатник из типографии газеты Worldland. Он живет один с собакой. Есть еще молодая пара, он оператор на телевидении, а она работает в «Дагбладет». Кроме того, женщина — редактор издательства. Она обещала расспросить и своих детей-подростков, когда я приходил, их не было дома. Так вот, редактор сказала, что обратила внимание на такси, которое довольно долго стояло у антикварного магазина. По ее словам, не меньше часа. «Такси?» Фрюль кивнул. «Представь себе такси. Я спросил, была ли включена лампочка на крыше». «Была». Она еще подумала. Странно, что такси так долго стоит с работающим двигателем и включенной лампочкой. «Как долго?» «По ее прикидкам не меньше часа. Трудность в том, что она видела такси довольно рано, между девятью и десятью вечера». Она часто берет работу на дом. В тот день она была на совещании, и домой вернулась только в восемь, то есть через полчаса после Есперсона. Она точно не помнит, стояло ли такси у магазина, когда она возвращалась. Приняв душ, она выглянула в окно и увидела, что такси припарковано под ее квартирой, и мотор работает. Прошло еще три четверти часа, она снова посмотрела в окно. Машина стояла на прежнем месте. А она не «погоди, все в порядку» перебил его Фрелик. Позже она выглянула снова, перед тем, как лечь спать. На улице стоял «Мерседес». Ей кажется, что такси с работающим мотором, то, что она видела раньше, тоже было марки «Мерседес». Но машина, которую она видела, перед тем, как лечь спать, стояла с выключенным мотором. Цвет? Тёмный. Гунна странно и Фрёлик переглянулись. «Она могла видеть три разные машины», — сказал Гуннар Страна. «В усло каждое второе такси «Мерседес». «А район там один из самых густонаселенных». «Этажом выше живут двое мужчин», — продолжал Фрелик. «Один из них работает на местном радио и называет себя телемонстр Может, ты о нем слыхал? Он названивает людям по телефону и разыгрывает их. Например, если его жертва работает в отеле, он говорит, что его случайно заперли в кладовке, и он сидит там уже сутки». «А если жертва врач скорой помощи, он говорит, что сейчас лежит с его женой и не может вытащить из нее свою штуковину». «Весельчак. Похоже, шутник первостатейный», — с непроницаемым видом ответил Гуннер страны. «Во всяком случае, его передача пользуется популярностью, а его сожитель, вроде актер, который исполняет женские роли, по-моему, он немного двинулся на Египте, исполняет «Танец живота». «Мне кажется, мужчины, которые исполняют танец живота, люди специфические». «Ну и что? Они что-нибудь видели?» «Ничего. Кроме как о такси, мне ничего не удалось узнать». Фрелик глубоко вздохнул. «Какого соседи мнение о нашем старике?» «Старик как старик. Они с ним особо не общались. Некоторые знали, что он владелец антикварного магазина. О том, что Есперсон был женат на Ингрид, известный только Хольмстреном». На саму Ингрид соседи обращали гораздо больше внимания, потому что она холеная, хорошо одевается. Фрюрик ухмыльнулся и передразнил кого-то. «Ах, вот, Ваком, такая симпатичная, давно уже не девочка, но старается не терять форму». «Отлично», — буркнул Гунастрана. Печатник, тот у которого собака, спросил, не могу ли я найти вора, который каждый день крадет у него газету. Похоже, он двинулся на этом, даже вставил себе в дверь вместо глазка широкоугольную линзу, чтобы поймать вора. Наблюдательный. Я сначала тоже обрадовался, но трудность в том, что все его внимание сосредоточено на двери. На улице он не обращает внимания. Ну, а парочка, где муж-телевизионщик, а жена работает в Дагбладет, ужинала в рыбном ресторане. Домой они вернулись только в пять утра. Они ничего не видели». «Ничегошеньки. Из ресторана приехали на такси, но ни один из них не заметил рядом с домом или напротив никаких припаркованных машин. К счастью, телевизионщик сохранил квитанцию, так что я записал номер такси, в котором они возвращались домой. Попробую побеседовать с таксистом, возможно, он наблюдательнее. Естественно, парочка вернулась из ресторана под шофе, они сразу легли в постель, а на дом напротив даже не взглянули». Зато они подтвердили, что по ночам витрина никогда не освещается. Гуна Страна задумчиво провел пальцем по верхней губе. «Я тут наткнулся на творение его сына, Карстена», — буркнул он, снова вытирая губу. «Где?» «Совершенно случайно увидел его статью в старом журнале». «Просто поразительно, чего только у нас не найдешь», — ответил Гунар Страна. «Оказывается, он печатался в Фармане». «Фармане», — «Его называли органом реакционных интеллектуалов. Этот журнал тихо умер своей смертью много лет назад». «О чем статья?» «О пенетрационной системе». «Ничего себе, ну и как, как он пишет?» Гуннер странно выдвинул верхний ящик стола и порылся в нем. «Мне понравился отрывок о заключенном, который сошел с ума в одиночке. Но остальное...» Он пожал плечами, достал из ящика щипчики, подошел к зеркалу за дверью и продолжал... «Банальное рассуждение о гуманном отношении к заключенным. Как ни странно, в статье нет обычного занудства о лишении свободы и правах человека». «Наверное, у журнала была другая направленность», — заметил Фрюлик. «Если, как ты говоришь, он считался реакционным». Гуннер странно сосредоточенно выдернул из надзри волосок и внимательно осмотрел его. «Да, наверное», — согласился он. «По-моему, ты прав».